Глава вторая. «Могу я увидеться с Леоном? Он на месте?» Спрашиваю, внимательно рассматривая его секретаршу. «По-моему, слишком молодая, слишком разрисованная, слишком красивая. А вырезе ее блузы вообще молчу. Такая одежда предназначена не для деловых встреч, скорее для обольщения мужчины. Будь я женой Вересова...» то точно не захотела бы видеть такую девицу рядом с ним в офисе. Что это? Неужели ревность? Ну уж нет. Вы записаны? Она бросает на меня короткий недобрый взгляд. Ее точно не поразила ни моя внешность, ни серый строгий костюм. Но то, что я пришла к Леону, ей не понравилось. А если у них роман? Эта мысль с б и в а е т с толку. До этого я ни разу не думала о том, что у Вересова могут быть отношения с другой женщиной. Я своей новостью могу все испортить. Я... Нет, я журналист. Достаю из сумочки удостоверение и показываю его секретарше. Руки у меня дрожат, и я ничего не могу с этим поделать. Слишком волнующая встреча меня ждет. Вот. Интервью с Вересовым нужно согласовывать с его личным помощником. Противным голосом чеканит она. А поскольку помощника он уволил позавчера, временно выполняю эти функции я. Сейчас посмотрим, на когда я могу вас записать. Но для этого мне нужна информация о вашем издании и ваши полные данные. Вы не поняли... Я делаю несколько шагов вперёд, останавливаюсь у её стола и смотрю сверху вниз. Мне нужно увидеться с ним сегодня. Это срочно. Передайте ему, что пришла Ксения из Блеска. Называю клуб, в котором мы познакомились. Это по личному вопросу. Он захочет меня увидеть. «Это вы не поняли, дамочка». Она смотрит на меня насмешливо, потому что чувствует себя хозяйкой ситуации. Все встречи с Леоном Анатольевичем строго по записи. Сейчас его, кстати, в офисе нет, так что можете не смотреть с такой надеждой на дверь кабинета. — Ладно, тогда запишите меня. — говорю с нажимом, упираюсь ладонями в стол и наклоняюсь к ней. — Как журналиста? «Или по личному вопросу?» Сладким голосом спрашивает она, явно насмехаясь надо мной. «А мне сейчас совсем не до смеха. Как журналиста!» «Сейчас посмотрим, когда у него ближайшая свободная дата!» Она щелкает мышкой и внимательно смотрит в экран моноблока. «Так, 8 октября!» Девушка поднимает на меня насмешливый взгляд. «Но ведь сегодня, 1 августа, — возмущаюсь я, — у Леона в Анатольевича очень плотный график. Я делаю несколько глубоких вдохов, стараюсь успокоиться. — Хорошо, а когда по личным вопросам записаться можно? — сдаюсь я, — а сама думаю над тем, чтобы устроиться в кафетерии на первом этаже и всматриваться в лицо каждого, кто войдет в издание через стеклянную дверь. Вероятность встретиться с а л е о н о м таким образом гораздо больше, чем если я запишусь к нему на прием. 16 сентября. Прекрасно. Запишите меня как Ксению Романюк из «Блеска». Будем ждать вас в одиннадцать утра шестнадцатого сентября. Всего хорошего. Недовольно ворчу в ответ и покидаю помещение. В жилах бурлит кровь. Эта секретарша выбесила меня. Но, с другой стороны, может быть, это знак, что не нужно ничего говорить Вересову, потому что последствия мне не понравятся. И ты что, так просто взяла и ушла оттуда? Спрашивает меня подруга. «Нет, я подождала два часа в кафетерии. Мне надоело там сидеть, и тогда я ушла. Но это к лучшему. У меня будет время подумать, чего я на самом деле хочу». Взгляд моей подруги становится подозрительным. Она тяжело вздыхает, кладет вилку на стол и суровым тоном говорит. «Я слишком хорошо знаю тебя, Ксения!» Ты к тому времени передумаешь и найдешь сотни причин не идти к Вересову и не говорить ему о ребенке. Ты не понимаешь, Ира. Кто я, кто он? Моя беременность все усложнит. К счастью, у меня нет проблем с деньгами, поэтому я смогу обеспечить и себя, и ребенка. Аппетит пропадает после этого разговора. Я отодвигаю от себя тарелку, делаю глоток чая и отворачиваюсь к окну. Не обижайся, что я так давлю на тебя. Просто подумай о том, что финансово обеспечить ребенка ты сможешь. Но дать ему любовь отца нет. Если он обратил на тебя внимание, значит, ты пришлась ему по душе. На одну ночь, не з а б ы в а ю уточнить я. Это не важно. Важно то, что даже если у вас не с л о ж и т с я романтические отношения, «Дружеские вы точно сможете сохранить!» «Не расстраивайся, хорошо? Я что-то придумаю. Обязательно!» И Ира выполнила свое обещание. Уже через два дня уговорила меня заполнить резюме для вакансии личного помощника Леона Вересова, чтобы встретиться с ним на собеседовании. Если честно, то я не очень верила в то, что эта затея обернется успехом. Но когда на следующий день в почтовом ящике нашла письмо с приглашением на собеседование, не поверила своим глазам. Собеседование было назначено на десять утра. Поэтому я проснулась еще в шесть, чтобы точно не опоздать. Еще с вечера я выбрала одежду. Но теперь усомнилась, платье или брючный костюм. В обтягивающем платье моя фигура изящная. тонкой талией, широкими бедрами и длинными ногами. Но белые брюки и жакет выглядели дороже. Я остановила свой выбор на втором варианте. Схватила сумку, надела туфли на каблуке и проверила, взяла ли с собой ключи от машины. В этот раз на мое имя был выписан пропуск. Но все равно ощущение дежавю и опасение, что меня примут за самозванку, никуда не делись. Тот самый лифт, та самая улыбающаяся девушка-администратор офиса. Мой растерянный взгляд и дрожь во всем теле. Мне назначено собеседование на должность личного помощника Вересова. «Пойдемте, я проведу вас». Кажется, она не узнала меня или не подала виду, что мы виделись три дня назад, и тогда я представилась журналисткой. К моему удивлению, Мы идем в совершенно противоположную от кабинета Леона сторону, и я начинаю нервничать еще больше. Вот, прошу. Девушка пропускает меня в помещение, где на диване уже сидят несколько девушек с заполненными анкетами в руках. Я окинула пространство взглядом и заметила на темной двери табличку «Директор отдела кадров Анищенко К.А». Какая же я дура! Конечно же, генеральный директор не будет сам лично проводить собеседование. Я уже собираюсь развернуться и уйти, но секретарша н и щ е н к о вручает мне анкету и приглашает ее заполнить. Я сомневаюсь, что мне следует это делать, но я не могу покинуть место, где, возможно, в этот же момент находится л е о н А тот факт, что в любую минуту он может заглянуть сюда, заставляет меня сесть и заполнить этот ч ё р т о в лист бумаги. Втайне рассматриваю других претенденток и понимаю, что только одна из них пришла искать работу, а другие надеются отхватить богатого жениха. Слишком яркий макияж и короткие юбки. Это не то, как должна выглядеть деловая женщина. Про себя вообще молчу. Я превзошла всех девушек. Пришла известить его о своей беременности. Ждать приходится около часа. Наконец, в кабинет вызывают меня. Здравствуйте. Я подхожу к столу уже немолодого мужчины, который придирчиво меня осматривает. Садитесь. Устало говорит он. будто час общения с красотками вытянул из него все силы.